Говорю я, торопливо паркуюсь в конце подъездной дорожки. У меня не было выбора, Бен. Прости. Мы же договаривались, что все неофициально. Это письмо — улика. И прежде чем я успеваю сказать что-то еще, Каш выходит из машины. Я тебе доверился. Я в сердцах захлопываю дверцу, злез на себя не меньше, чем на Денни, обгоняю ее и иду в сторону Барнсдейл. — Мистер Харпер, — окликает меня детектив, когда я миную ее. Я молчу. «Мистер Харпер!» — повторяет она. Я подхожу к двери и вставляю ключ в замок. «Нам нужно поговорить!» — настаивает Барнсдейл. Когда я открываю дверь, она без приглашения следует за мной. Я прохожу на кухню и, обернувшись, вижу ее на пороге. «Мистер Харпер, вы играете с огнем!» Я достаю из холодильника бутылку воды. «Вы забрали улику с места преступления, выдали себя за полицейского. Я могу арестовать вас прямо сейчас!» «Но вы этого не сделаете», — говорю я, открывая бутылку, «потому что каждый новостной сайт и каждая газета в стране опубликуют истории об убийстве Абигей Лангден на первой странице, напирая на вашу некомпетентность». «Где письмо?» — спрашивает она. «Оно у меня, мэм», — откликается Дэнни, возникшая за спиной начальницы. «Давайте его сюда», — говорит детектив, протягивая руку и не глядя на Дэнни. Барнсдель открывает пакет для улик и кладет письмо туда подождите меня у входа, констебль». Дэнни бросает на меня взгляд, но я смотрю в окно. Когда же я перевожу глаза, ее уже нет. «Мистер Харпер, это расследование веду я», — говорит Барнсдейл, шагнув вперед и став прямо передо мной. «Ваше положение журналиста-расследователя не дает вам права прикасаться к уликам и нарушать полицейские процедуры». «Детектив, я сделаю все, что потребуется, чтобы узнать, что случилось с моей мамой». Если для этого придется перейти вам или кому-то еще дорогу, я это сделаю. Я поделилась с вами строго конфиденциальной информацией. Вы обманули мое доверие. Я никого не обманывал. Вы проникли на место убийства. Барнсдейл не скрывает своей злости. Убийство, с которым и вы, и Элизабет Вокс непосредственно связаны. Как жертвы, уточняю я. Это еще предстоит проверить, говорит Барнсдейл, и в ее голосе звучит явная угроза. «А пока, мистер Харпер, я жду от вас содействия нашему расследованию убийства Абигей Лангдон. Теперь моя очередь дать волю гневу». «Детектив, я все больше укрепляюсь в мысли, что меня рассматривают не как жертву, а как подозреваемого. Если вы хотите допросить меня в этой роли, то арестовывайте, и мы поговорим в полиции». «Думаете, я этого не сделаю?» — отвечает Барнсдейл. «Во мне крепнет неприятное чувство, что я напрасно поделилась с вами информацией». «Возможно», — говорю я. Барнсдейл пристально смотрит на меня. «Нам нужен дополнительный образец почерка вашей матери для подтверждения достоверности писем. Уверен, я что-нибудь вам подыщу. Я прохожу через кухню мимо детектива в переднюю». «Все, что угодно, лишь бы помочь вашему расследованию». Дэнни смотрит на меня, но я, не обращая на нее внимания, поднимаюсь по лестнице. Стоя на площадке, я слышу, как Барнсдейл, понизив голос, обращается к Денни. «Я дала вам шанс, когда другие этого делать не стали. Надеюсь, вы меня не подведете». «Не подведу», — отвечает Дэнни. «У нас есть свежая улика и потенциальный подозреваемый. Если я приму ваше объяснение, что ситуация просто вышла из-под контроля и мистер Харпер действовал импульсивно, думаю, мне удастся представить это как хорошую полицейскую работу». «Спасибо, мэм», — доносится до меня ответ Дэнни. «Каш, я должна быть на сто процентов уверена в вашей лояльности». «Понимаю, мэм». «Конечно, мэм». «Хорошо. А теперь идите и ждите меня в машине», — командует она, отсылая Дэнни из дома. У меня никогда не возникало желания заново обставить самую верхнюю комнату, которую я до сих пор считаю комнатой Ника, и потому она постепенно превратилась в кладовку. Меня окружают кучи накопившегося за долгие годы хлама, коробки книг, привезенные мною из университета, коллекция компакт-дисков, собранная еще когда я был подростком, старый мамин кухонный стол и еще несколько маминых вещей, которые я решил сохранить. Я отодвигаю стол в сторону, освобождая дверцу в чулан под скосом крыши. Чтобы ее открыть, приходится встать на четвереньки. Рядом с очередной пыльной стопкой книг хранятся купленные мамой рождественские украшения и две старые обувные коробки. В одной из них я нахожу потрепанного игрушечного льва с примятой оранжевой гривой и обвисшим хвостом. Я было собираюсь его достать, но, передумав, быстро закрываю крышку и заталкиваю коробку обратно. Во второй картонке то, что осталось от маминого архива. Рукописная инструкция по проведению ее похорон, которой мы с миссис Кранфилд следовали до последней ноты последнего гимна. Я быстро проглядываю инструкцию, написанную тем же аккуратным почерком, что и найденное утром письмо, и сложив, засовываю в задний карман джинсов. Эту коробку я не открывал много лет, и теперь с любопытством перебираю ее содержимое. Старые страховки, свидетельства о рождении, документы о переходе ко мне, право собственности на мамин дом. На дне — выцветший пакет с фотографиями. Второй раз за день я натыкаюсь на знаменитую фотографию Ника и Саймона с Лангден и Фэр Но это цветной оригинал. Я делаю глубокий вдох, проникаясь сияющими красками того дня. Ярко-голубое небо, белые спортивные майки мальчиков с красными гербами школы на груди. Рыжие веснушки на лице Саймона Вокса. смоляная шевелюра Ника, такая же, как у нас с мамой. Я перебираю остальные фотографии и понимаю, что это полный комплект снимков, сделанных в день триумфа гимназии Хадли. «Мистер Харпер!» — зовет меня снизу Барнсдейл. Я принимаю заталкивать фотографии обратно в пакет. «Секундочку!» — кричу я и в ППХ храняю стопку в коробку. Фотографии рассыпаются, и я вижу имя фотографа. Напечатанная на обороте нескольких снимков. Мадлен Уилсон. Глава 41. Я передаю образец маминого почерка детективу Барнсдейл. Бросив на документ быстрый взгляд, она удовлетворенно кивает и обещает вернуть мне бумагу, как только полицейские эксперты сравнят ее с письмом. Я надеюсь, что с этого момента мы можем полностью рассчитывать на ваше содействие, мистер Харпер, говорит она, обернувшись ко мне в дверях. «Все мы хотим найти убийцу, а беги, Лангден как можно скорее». Я молчу, и она коротко кивает мне на прощание. Я закрываю за ней дверь, бегу наверх в комнату Ника и раскладываю фотографии на кровати. Я смотрю на снимок Ника с Саймоном. Потом на другой. светящийся от гордости мистер Вокс вместе со своим сыном. Беру карточку, где мистер Вокс стоит рядом со всей юниорской командой Ника. Ребят собрали под баннером гимназии «Хадли». Среди них много друзей Ника – Саймон Вокс, Уилл Андрус, Гевин Чанс, который потом эмигрировал в Австралию, Нил Милтон, открывший лыжный центр в Шотландии – все из прошлой жизни. Я просматриваю другие фото с моментами игры старшей команды. Фил Дурли, точно пробивающий реализацию, и бегущий вдоль фланга Джейк Ричардсон, которого подбадривает его отец Фрэнсис. Элизабет Вокс пожимает руки членам команды-победительницы, прежде чем вручить приз ее капитану, Джеймсу Райту. На обороте каждого снимка напечатано имя фотографа. «Похоже, что под любым камнем, который я переворачиваю, скрывается Мадлен».